Третье. С точки зрения соотношения в слове авторской позиции и позиции героя, объективное повествование подразделяется на два вида. Первый, когда оценка, заключенная в слове героя, приближается к общей позиции автора. Она решила сейчас же найти мужа и высказать ему все. Гадко! Без конца гадко, что он нравится чужим женщинам. Прячет от жены свою душу и совесть, чтобы открывать их первому встречному хорошенькому личику. Что худого сделала ему жена? В чем она провинилась? Наконец, давно уже надоело, что он постоянно ломается, рисуется, кокетничает, говорит не то, что думает. К чему это ложь? Пристала ли она порядочному человеку? Если он лжет, то оскорбляет и себя, и тех, кому лжет, и не уважает того, о чем лжет. Неужели ему непонятно, что если он кокетничает и ломается за судейским столом, или сидя за обедом, трактует о прерогативах власти только для того, чтобы насолить дяде-либералу? Неужели ему непонятно, что этим самым он ставит не в грош и суд, власть, и всех, кто его слушает и видит? Именины «Северный вестник, 1888 год, номер одиннадцатый». Доктор растерялся и не знал, что сказать. Он понял, что фельдшер пришел к нему унижаться и просить прощения не из сознания вины, а просто из расчета, что может быть оскорбительней для человеческого достоинства. Нужно было написать заявление в управу, но доктор все еще никак не мог придумать формы письма. Теперь смысл письма должен был быть таков.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 Следует оговорить, что имеется в виду лишь общность направленности слова в таком типе речи, некоторая близость оценок героя и автора, но не их тождество. Сам Чехов протестовал против такого отождествления. «Если я преподношу вам профессорские мысли», – писал он Суворину по поводу скучной истории – то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей. Неужели вы так цените вообще мнение, что только в них видите центр тяжести, а не в манере высказывания их? 17 октября 1889 года. Но он же подтверждал близость самых общих смысловых акцентов речей героя к авторским. Если мне симпатична моя героиня Ольга Михайловна, либеральная и бывшая на курсах, то я этого в рассказе не скрываю, что кажется достаточно ясно. Не прячу я и своего уважения к земству, которое люблю, и к суду присяжных. Письмо Плещееву от 9 октября 1888 года. Выходя за пределы повествовательного уровня, отметим, что подобная речевая форма несомненно связана с поставленным в центре сюжета новым героем прозы Чехова конца 80-х, начала 90-х годов, ищущим истину и смысл жизни человеком, взволнованно и страстно размышляющим о главных проблемах бытия. Именно этим как представляется, в значительной мере определяется, что данный первый вид объективного повествования в это время распространен гораздо шире, чем второй. Материал воздействует на форму. Второй вид – это такое объективное повествование, в котором оценка, содержащаяся в речи героя, не совпадает с общей авторской позицией. Он дал волю дремоте, подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о больших домах, каретах, о сотенных бумажках. Что не говорите, а сладко воображать, как у ненавистных богачей трескаются дома, дохнут лошади, линяют шубы и шапки». как богачи мало-помалу превращаются в бедняков, а бедный сапожник становится богатым заказчиком. Сапожник и нечистая сила. Петербургская газета, 1888 год, 25 декабря, номер 355. Примечание. Еще более отчетливо это различие позиций видно в другом варианте этого текста, сделанном Чеховым для первого тома собрания сочинений в 1899 году. «Как было бы хорошо, если бы у этих чертых подери богачей потрескались дома, подохли лошади, полиняли их шубы и соболи и шапки»,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 Эти в смысловом отношении разнонаправленные виды объективного повествования с точки зрения чисто лингвистической базируются на одной и той же речевой форме, не собственно прямой речи. Это определяет стилистическое единство повествования в пределах художественной системы. Текст рассказа с объективным повествованием в 1884-1887 годах распадается на четыре отчетливо различимых речевых потока. Первый – речь нейтрального повествователя. Второй – речь повествователя, насыщенная словом героя. Третий – внутренний монолог. Четвертый – диалог. Чем ближе к концу 80-х годов, тем больше А. Сякнет первый поток Б. За его счет растет второй В. Сближаются второй и третий Г. Увеличивается четвертый Как мы видели в рассказах 1888 года, эти тенденции осуществились наиболее полно Новые повествовательные принципы окончательно сложились уже к 1887 году. Этот год дал законченные образцы новой повествовательной системы и с точки зрения качества повествования многих рассказов вполне мог бы считаться началом нового периода. Но количественно новые принципы в 1887 году полного преобладания еще не получили. Это произошло только в 1888 году, когда они проявились с необычайной последовательностью в большинстве произведений года. 1888 год, таким образом, становится началом нового второго периода в развитии повествования Чехова. Этот период – охватывает время с 1888 по 1894 год.